Глава 3: Подготовка к битве. Яркая вспышка серебристого света прочертила окно снизу вверх, расколов на части ставни. Разломанное дерево медленно разошлось, открывая очертания одинокой фигуры на фоне полной луны. Зума Дежавюл!» – подумала я. зума определённо наслаждался драматическими выходами, но этот трюк давно устарел. Во время нашего первого столкновения в Сейруне Зума тоже появился в окне моей спальни тихой лунной ночью. Фантазия у него реально не работает. «Я тут!» – прямо сказала я. «Как ты и хотел!» Я подняла меч так незаметно, как могла, хотя мышцы ещё болели. Зума помолчал. «Я не позволю тебе остановить меня!» – предупредил он, хватаясь за оконную раму. «Значит, почувствовал мою подстраховку. Элемент неожиданности пропал». И я решила, что ждать больше нет смысла. «Амелия!» – крикнула я, тут же уходя в сторону. «Пламя Гава!» «Вум!» Огонь Амелии прожёг себе путь через кровать, прежде чем достиг Ставин. К сожалению, Зоума запрыгнула внутрь и отошёл от оконного проёма, оставив позади себя полающее дерево. Амелия демонстративно указала на него. «Давно не виделись!» – сказала она. «Мы подозревали, что ты попытаешься проникнуть сюда, поэтому я пряталась под кроватью госпожи Лины! Не хочу упустить шанс покарать тебя!» Ну, это было похоже на хороший план, хотя Радек и отвёл каждому из нас индивидуальные апартаменты. Все мы знали, что Зоума, скорее всего, нападёт на меня, поэтому Амелия предложила тайно расположиться в моей комнате. Конечно, не было ничего удивительного в том, что ассасин уровня Зоума мог почувствовать число присутствующих в комнате прежде, чем войти. «Возможно, нам не стоило и пытаться». «Думаю, он заметил», – прошептала я Амелии. Амелия с удовольствием сжала кулак. «Неважно», – объявила она, тряся кулаком Зоуме. «Ты перехитрил меня в этот раз, но больше этого не повторится». На мгновение показалось, что зуму это повеселило. Похоже, он сдержал тихий смех. Но потом он перевёл взгляд на меня, и смех исчез из его глаз. Не успела я моргнуть, как Зума отпрыгнул от окна и через комнату пролетел ко мне. Я подавила желание отступить, не оставлять Эмилию одну сражаться за меня. Кроме того, хотелось дать отведать этому парню моего нового сияющего меча. Гаури обучил меня нескольким новым движениям. «Отзынь!» Вмиг Зоума пронесся мимо меня, и я поняла, что-то не так. Совершенно новый, предполагаемо крутой короткий меч был сломан, словно хрупкая безделушка. «Ах, почему я такой отстой?» Зоума в мощном ударе замахнулся на меня. Рванув назад, я смогла избежать атаки, однако это было чистым везением. Было очевидно, что мне необходимо держать дистанцию между нами, иначе меня ждёт бесславная смерть. Зоума выкинул левую руку, чтобы схватить меня за горло. Я рефлекторно оттолкнулась назад и уклонилась, однако это было близко. Я почувствовала резкий порыв воздуха когда рука пронзила пространство рядом с моим ухом. Я запустила сломанный меч в Зоуму, и нет, это по-прежнему не сработало. Он просто отбил рукоятку. Ладненько. Далее. Я сделала ложный выпад отсрочив смерть ещё на секунду и быстро стала читать заклинания. Амелия, заходя сбоку, уже завершила своё заклятие. Дам Так же легко, как и ранее, Зоума подпрыгнула и избежала её атаки. Амелия напирала на асина, вынудив того повернуться к ней. Она явно была в невыгодном положении. Зума не только куда быстрее, но также сильнее и с Амелия превратилась бы в фарш, если б я не вмешалась. И тут у меня появилась идея. Я набрала воздуха в грудь и вскинула руки. «Свет!» – прорала я. Ловко крутанувшись, Зума увернулся от моего заклинания, но у меня не было цели ослепить его. Я задумала кое-что более масштабное. Магическая сфера пролетела мимо Зуумы и взорвалась под потолком. Мою стремительно превращающуюся в щепки комнату тут же залило ярким светом. План сработал. На полу, как я и хотела, появилась тень Зуумы. Да, мне нужно было лишь пригвоздить тень Зуумы к полу оковыми теней. Это заставило бы его замерить на месте и решило бы половину наших проблем. А после я и Эмелия вместе напали бы на эту обездвижную сволочь, И на этом наше странное приключение наконец-то бы закончилось. Но, впрочем, как и всегда, найдётся тот, кто испортит твой компот. Я не успела даже начать чтение оков тени, как вдруг кто-то громко заколотило в дверь. «Что-то не так?» Раздался яростный голос гаури «Лина, случилось чего?» гаури как всегда, в своём репертуаре. Худшего времени и представить было сложно. Кстати, со всей этой суматохой мы, наверное, весь дом подняли на уши. «В чём дело?» – кричал слуга. «Злоумышленники!» – орал другой. «Господин Радок в безопасности? Кто-нибудь проверил? Кто-нибудь позовите городскую стражу!» Зума заречал в разочаровании. Явно недовольный из ситуации, он быстро отступил к окну. «Стой!» – пронзительно крикнула Амелия. Она ринулась за ним, но было слишком поздно. Зума одним прыжком миновал уничтоженную оконную раму и растворился в ночи. бах В тот же момент гаури выбил дверь, он влетел в комнату, держа руку на эфесе меча. «С вами всё в порядке?» Запыхавшись, спросил он. «Мы с Амелией приглянулись». «Ага», — ответила я со вздохом. «Мы в норме». гаури не выглядел убеждённым, Амелия показала ему большие пальцы, пытаясь скрыть мою досаду. Я была спасена, конечно, но всё же немного злилась. Ещё минуты, я бы обездвижила за уму. «Или погибла». Напомнила я себе. Вскоре после того, как Амелия и я проверили себя на наличие повреждений, в комнату ворвался Радок. Я не удивилась. Да разве ж он отказался бы на меня поорать? Что стряслось? Радок кипел от злости, вертя головы во все стороны сразу, чтобы оценить состояние моей комнаты. «Хотите сказать мне, что Зоума только что был здесь, и вы дали ему уйти?» Горящие глаза Радока сфокусировались на Амелии и мне, Как бы отчаянно он не пытался корчить из себя импозантного мужчину, дурацкая ночная рубашка и тапочки полностью рушили эффект. Я подавила смешок, когда он нервно скрестил руки на груди. Если честно, я разделил расстройство Радека. Зума, конечно, ушёл, но заклинание Амелии разнесло окно и крупный кусок прилегающей стены. Кусочки камня валились на полу, и я осталась без двери. В общем, в комнате царил полный хаос. Заума был здесь, подтвердила я, используя свой лучший механизм по отвлечению внимания, перекладывание вины. И мы сделали всё, что могли. Ты лжёшь! Заркотала Радек, негодующе взмахнув рукой. Э, прошу прощения. После всего, через что мы с Амелией прошли, я поверить не могла, что у этого придурка хватит наглости забрасывать меня обвинениями. Я сжала кулаки, и ярость хлистала через край. «На каких основаниях вы называете меня Лгунией, господин?» Прошипела я. «Если бы ассасин использовал заклинание такой мощи, что пробил дыру в стене, никто из вас не стоял бы тут и не рассказывал сказке!» «Я ведь говорила, Зума не такой ассасин!» Ответила я. Зоума была из тех типов, которые в точности выполняют задания, а чрезмерное разрушение пошатнули бы его репутацию профессионала. Кроме того, было похоже, что в этот раз он вознамерился убить меня старомодным способом стиснуть руки на горле. «И как ты можешь быть в этом уверена?» Порывисто спросил Радок, выпячивая грудь. «Он ни разу не использовал атакующих заклятий? Эта дыра сама появилась в тене?» «Он действительно думал, что я признаюсь, кто в этом виноват?» «Обойдётся!» Стиснув зубы, я молча слушала его тираду. «Даже если это так, в конце концов вы позволили ему уйти!» «Гарри оно синим пламенем! Я щедро плачу вам за мою защиту, а вы преуспеваете только в разрушении моего дома!» Он взмахнул руками. «И в довершение, у тебя хватает наглости стоять здесь и оправдываться!» «Вот почему я просил тебя вышвырнуть их отец!» Прозвучал знакомый раздражающий голос. Видимо, Абель в какой-то момент подкрался к нам и встал за спиной радака «Если подумать, весь этот шум, вероятно, вызвали эти двое!» Абель указал, нами ли и меня. «Вышвырнуть их всего! Тишина!» Взревел Радок. «Хорошо, что папочка Абеля заткнул мальчишку, потому что я уже чуть было не сделал это своими кулаками». А Радок накинулся на сына. «Я уже говорил тебе, если они обычные мошенники, всё, что я теряю, немного денег. Но если всё это правда, я могу потерять жизнь! Но подумай об этом, отец!» Абель словно упрямая сёла вновь вгнул свою линию. «Она сама сказала, ассасин придёт сначала за ней, верно? Так выпнем весь этот отвратительный сброд на улицу, и дело с концом! Пусть ассасин будет подальше от тебя!» Радок свирепо посмотрел на сына. «Говоришь, я должен жить до конца дней в страхе перед тенью ассасина? Не знаю, когда или где эта тень настигнет меня!» Абель не ответил. Поджав губы, он перевёл тяжёлый взгляд на меня. Радок дело говорил. «Поверьте мне...» Куда легче стряхнуть страх перед врагом, которого можешь оценить. Когда же угроза неизвестна, можно сойти с ума, гадая, когда враг нападёт, и если у тебя силы его одолеть. Но всё же зума не был для нас такой уж загадкой, а Радок слышал достаточную историю о его жертвах. Меня он, похоже, считал за живой щит, способный беречь от клинка профессионального убийцы, но если я погибну при встрече с Зумой, то вступить в битву придётся уже самому Радоку. «Нет ничего удивительного в том, что он хотел держать меня неподалёку. Лучшим решением было пойти за Зуума и покончить с ним раз навсегда. Не сделай я этого, боюсь, обнаружила бы себя навечно застрявшей между Радеком и Абелем в их нелепой ссоре. Выбирая, я бы предпочла Зууму». Абель цокнул языком. «Во всяком случае...» – объявил он. «Я осмелюсь сказать, что мы больше не потерпим такого ужасного шума». «Действительно!» – фыркнул радок и о чём-то задумался. «В настоящее время?» — сказал он, наконец. «Я не одобряю ваши изгнания из нашего дома, пока моей жизни грозит опасность». Он бегло оглядел комнату, задержав взгляд на Амелии, Гаори и мне, прежде чем остановиться на сыне. Он нахмурился. «Это ясно?» Не дожидаясь ответа, Радок развернулся на пятках и прошествовал вон из комнаты. Абель подождал, пока отец уйдёт, прежде чем гадко усмехнуться. «Замечательно!» — прошептал он. «В точности мои чувства». Выходя, Абель задержался, чтобы посмотреть на нас. Выплюнув ругательство, он вылетел в коридор. Я бы ответила непристойным жестом, бы комната не была полна прислуги Радека. «Не беспокойся об этом, дорогая», сказала пухлая служанка средних лет, в развалку подходя к нам. Она развела руки в примирительном жесте. Хозяин и его сын оба вспыльчивы, но ссорятся лишь потому, что жизнь хозяина в опасности. Обычно они весьма ладят. Амелия скептически закатила глаза. «Разумеется. Это правда?» утверждала женщина. «После того, как жена хозяина усопла, он сам воспитывал сына до возмужания». «Ау, история возмужания Абеля мне сейчас абсолютно не неинтересна. Я знала, что это за техника. Разрушительная, простая в изучении, но невероятно сложная в исполнении. Я буквально чувствовала, как она наступает. Обычно она называлась пустой болтовнёй. И эта старая служанка, без сомнения, владела ей в совершенстве. В магической ловке мне этого хватило с лихвой. Кроме того, оставаться терпеливой посреди ночи, да ещё после всего произошедшего, довольно сложно. Но я знала, сейчас нужно соображать максимально быстро. «Конечно», — тут же сказала я. «Отлично. Тогда мне нужно поскорее избавиться от этого ассасина, ради их блага». Женщина торжественно закивала, она открыла рот, чтобы ещё что-то сказать. Но я оборвала её вопросом. «Если ассасин приходил сюда убивать, нам хозяина Радека, значит, кто-то нанял его для этого. Как вы думаете, кто бы это мог быть?» Пухлая старая женщина поджала губы. «У хозяина нет врагов, насколько мне известно?» «О, но как знать, верно? Столько беспокоенных и обиженных людей в мире. Я немного знаю его торговых делах, но, может, убийца имеет какое-то отношение к ним? Тогда этим преступником может быть Резек». «Резек?» Я удивилась. Но моё удивление не было долгим, ибо дама не останавливалась ни на секунду. «Он был моим прошлым хозяином», — говорила она. «Джентльменом, который жил здесь до хозяина Радока. Вроде бы он потерял этот дом, потому что плохо управлялся с деньгами, однако это совсем не похоже на Резека. Но если дело не в этом, то я не знаю почему. Спасибо вам». Громко прервала я. «Ладно, мне пора идти». «Ха!» Воскликнула служанка, не обратив на меня никакого внимания. «Может, тогда это обида на отца хозяина?» Отец его был благороден, но понимаете, некоторые знали его очень жадным. Я уверена, многие были возмущены его поведением. «Спасибо, я разберусь. Господин Балом, например. Сейчас он самый выдающийся торговец в Изэнде. Но отец хозяина, когда был жив, всегда на шаг опережал его». «Не, ну давайте теперь всех засранцев перечислять». Служанка вся продолжала и продолжала до самого рассвета. Неважно, как отчаянная пыталась улизнуть в спальню Амелии, служанка постоянно хватала меня за руку, наклонялась ближе и начинала следующий цикл болтовни. В конечном счёте, всё, что она сказала, превратилось в моём переутомлённом мозгу в бессмысленную кашу, из чего она решила раскрыть мне все тайны именно в такой час. Понятия не имею. Но, в общем, после этого до свободной кровати доползла абсолютно без сил, И со слезами изнеможения на глазах.